Глава 1. О Боге как Творце Параграф 52. Учение Церкви и состав этого учения Православная Церковь о Боге как Творце учит нас следующим образом. Без всякого сомнения, Бог есть творец всех видимых и невидимых творений. Прежде всего, он произвел мыслью своей все небесные силы, как отличных песнопевцев славы своей и создал тот умный мир, который по данной ему благодати знает Бога и всегда во всем предан воле Его. После того сотворен Богом из ничего этот видимый и вещественный мир. Напоследок Бог сотворил человека, который составлен из невещественной разумной души и вещественного тела, чтобы из одного таким образом составленного человека видно уже было, что он же есть творец и обоих миров, и невещественного, и вещественного». По этой-то причине человек называется «малым миром», ибо он носит на себе образ всего великого мира. Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос 18 Это учение, очевидно, слагается из двух частей, из общей мысли о творении Божием и из мыслей частных о главных видах творений Божиих. «Мире невидимом или духовном, мире видимом или вещественном, и мире малом».